Глава девятнадцатая. Театр теней. Через несколько часов апартаменты Четы Кельви. Катарина. Ужин прошел на удивление спокойно, я бы даже сказала, скучно. За день местные менталисты выдохлись и уползли на покой. А родственники берегли яд для более значимого случая, обмениваясь легкими шпильками и лживыми улыбками. Они напоминали гремучих змей, готовых в любой момент кинуться друг на друга но пока лишь лениво покачивали хвостами и пошикивали. Будь я художником, назвала бы эту картину змеи у водопоя». Даже Роберто притих и вел себя так, словно его подменили. Только наш пират честно попытался разнообразить вечер парочкой пикантных шуток. Но, наткнувшись на предупреждающий взгляд Донны, замолк, изображая немой восторг и обожание. После ужина мы дружно переместились в гостиную и, немного послушав, как Маргарет играет на фортепиано, отправились спать. Сомневаюсь, что остальные вечера будут проходить так же чинно и тихо. Завтра семейство придёт в себя определиться с врагами и союзниками, и начнётся большая игра. А пока нам выпал чудный шанс разведать обстановку. Дагман скоро будет здесь. Сантьяго на миг от, от наблюдения за коридором и обернулся ко мне. У тебя всё готово. «Почти. Активирую последний кристалл». Ответила, подключая устройство к магическому экрану. Во время вечерней прогулки мы лишь бегло осмотрели дом и раскидали жучки. Теперь предстоял самый сложный и опасный этап работы — тотальное сканирование и поиск тайников. Проводить обыск лично пока опасались, но время поджимало, и, посовещавшись, мы решили устроить небольшую теневую разведку. В качестве шпиона выступал Файсаль, а мы должны были координировать паучий забег из своих апартаментов, наблюдая за ним через кристаллы. Но, к сожалению, ситуация усложнялась с каждой секундой. Первым сюрпризом стала новая сигнализация, которую Розалинда активировала, и два гости разошлись по своим комнатам. Вторым — преданный слугах Юга, патрулирующий дом как верная собака. «Роза выпустила Тиваргов. присвистнул Мора. «Что?» «От неожиданности я едва не уронила магический планшет. Шутишь?» «А вот и вишенка на тортике». Монстров-охранников в Империи использовали часто, но обычно в дома запускали мелких духов, способных моментально поднять тревогу и вызвать стражу. Или покупали специально обученных химер, нападающих на незваных гостей. Но Тиварги... «Где она взяла низших демонов?» — прошептала, подкравшись ближе. «Сантьяго повернул экран, чтобы я тоже могла полюбоваться редкими и безумно опасными тварями». Крупные, примерно в половину человеческого роста, они чем-то напоминали борзых. Длинные тонкие ноги, гибкие тела, острые мордочки. Только вместо шкуры — непробиваемые чешуя и ядовитые острые, как лезвия, шипы. Теварги передвигались абсолютно бесшумно, не оставляли следов и умели сливаться с тенями, становясь невидимыми. А заметив цель, они моментально перекидывались в боевую форму — огромную ящерицу, напоминающую варана-переростка. Победить такую тварь было невероятно сложно, скрыться от неё практически невозможно. Ниши и демоны отличались отменным нюхом, и сейчас нашей единственной защитой была тончайшая цепочка обережных рун, ручейком оплетающая комнату. Теперь понятно, почему Донна настоятельно просила не покидать апартаменты ночью. ашарашина выдохнула, рассматривая диковинных монстров. «Они дрессированные, и на гостей они нападают». Раздался позади доверительный шёпот Дагмана. Едва не взвизгнув от неожиданности, я злобно прошипела. «Ты как в комнату просочился, там же...» Теварги только коридоры патрулируют. Менталист тихонько рассмеялся. А за крышей вообще никто не следит. Ужасная оплошность, как по мне. Обычно именно там и происходит всё самое интересное. «Ты б ещё по каминной трубе в комнату залез!» Устало покачала головой. «Там грязно. Дагман стряхнул с рукава рубашки невидимую пылинку. И обзор хуже. Даже спорить не буду. Вздохнула, возвращаясь к наблюдению за Теваргами. «Но с чего ты взял, что твари не нападают на гостей?» «Я уже проверил», — ошарашил меня паук. Вылез в окно, нарвал цветов и отправился на свидание к Донне. «И?» — нетерпеливо уточнил, едва он замолчал, взяв драматическую паузу. Овы, меня ожидаемо выставили вон вместе с цветами, Мак театрально вздохнул и добавил. Но хоть Тиваргов не спустили. Твари меня только обнюхали. Я убедили, что я желанный гость, пошли дальше. Откуда они знают, кто желанный гость, а кто нет? Насторожилась. Мы же не сдавали свои волосы или образцы аур. Они были на вещах, которые мы отдали в стирку. Помрачнел Сантьяго. Ох, великие тени, Кажется, мистеру и миссис Кельви лучше не выходить по ночам из своих комнат. Простонало, оценив масштаб катастрофы. Присутствие низших демонов значительно усложняло нашу работу. И что самое страшное, ни у кого не было гарантии, что Донна не начнет выпускать тварей до наступления ночи. Как любые порождения сумрака, в дневное время эти варги становились слабее, и у них притуплялся нюх. Но отличить поддельных северян от настоящих они все равно смогут. Если нарвёмся на такой патруль, вся операция полетит дракону под хвост. Догман, а как ты прошёл проверку? Сантьяго отложил магический планшет и обернулся к наставнику. Ты же в стирку вещи настоящего пирата. Стоп, а ведь точно. Ничего не хочешь объяснить? Продолжил дракон, глядя на улыбающегося менталиста. Я уже объяснил. Паук едва сдерживал смех. Нарвал цветочков, показал их Тиваргам. «А что было в этих цветочках?» Осторожно поинтересовалась. «Ментальная заглушка», — с невинным видом ответил Дагман. «У меня богатый опыт работы с низшими, так что я заранее спрятал в букете несколько заклинаний. Я из всех растений в саду выбрал самые пахучие. Ещё и специальным парфюмом полил, чтобы твари окончательно сбить с толку». «И после этого ты удивляешься, что Донна выставила тебя вон?» Рассмеялась, представив эту ароматную атаку. Аромат болотных ливен чуют только низшие, так что Розалинда не заметила подвоха. А те варги знатно растерялись. Дагман достал из кармана небольшой флакончик и связку кристаллов. «Когда будем осматривать дом, переловим остальных тварей и немного подкорректируем им нюх. Прекрасный план только». «Зачем ты взял с собой экстракт неузнавайки?» — уточнила в очередной раз, поразившись предусмотрительности мага. «На меня столько раз открывали охоту, что я предпочитаю носить с собой зелье и артефакты на все случаи жизни». Губы менталисты изогнулись в лукавой усмешке. «Ты удивишься, сколько интересного можно найти в моём кольце-хранилище?» «Даже представить страшно». Честно ответила, вспомнив бездонный артефакт Сантьяго, из которого дракон то и дело вытряхивал абсолютно немыслимые амулеты. Иногда мне казалось, что там можно найти не только шпионские артефакты, но и парочку древних чудовищ или затерянную библиотеку первых. Нам пора начинать. Паук швырнул на пол несколько подушек и с комфортом уселся слева от дракона. Тень мага моментально пришла в движение, отделяясь от тела через несколько секунд к дверям прошмыгнул Файсаль. Видеть его в крылатом обличье было до ужаса непривычно. Я в очередной раз восхитилась работой маэстро Лагранта. Иллюзия с достоинством выдержала этот непростой день и до сих пор выглядела безупречно. Пока Дагман передавал нашему маленькому агенту амулеты с правильными отпечатками аур и щедро поливал его экстрактом ливент, Мор закрепил магический планшет на дверях, а я активировала наши наблюдательные кристаллы. Теперь весь дом просматривался как на ладони, и первое, что меня насторожило — это странная тень, скользящая по первому этажу». «Это Дорн, второй охранник Донны», — пояснил Дагман. «Профессиональный наёмник, зоометаморф и сильный менталист. Это он следил за вами в саду, перекинувшись в крысу. Прекрасно. То есть в этом доме даже грызунам доверять нельзя?» «Он наполовину вампир», — добавил паук. Наемник как раз подошёл к нашему кристаллу. Но читая о царящей в комнате, сумрак не скрывал острых жестких черт лица, неестественно бледная кожа и жутких светящихся ледяной синевой глаз. «В этом доме вообще есть люди?» С тоской протянула наблюдая за плавными движениями вампира. Он скользил по коридору словно танцор, бесшумно и грациозно. Сразу представлялось, как Дорн с такой же завораживающей пластикой будет плясать с клинками — «Защищает Донну от врагов». «Несколько слуг — обычные люди», — немного подумав, — ответил Дагман. «В том числе и ваша новая горничная, Холли. Ну, хоть одна хорошая новость». По второму этажу тихим эхом разлились чьи-то шаги, и мы дружно прикипели к экрану магического планшета. Слуги Донны и варги передвигались бесшумно, значит, кто-то из гостей вышел на прогулку. «Шорк, шорк, шорк». Незнакомец вступал по кошачьи мягко, при этом не прикидывался призраком. Он мастерски изображал заблудившегося гостя и не привлекал лишнего внимания. Шорк, шорк, шорк. Шаги прозвучали ближе, а тьма рассеялась, выпуская из своих объятий гибкую мужскую фигуру. Комиссар Диес, облачённый в шёлковую пижаму, расстёгнутый халат и тапочки, скользил по коридору, цепко осматривая печатанные предметы роскоши и выискивает таких же не спящих в руках законник держал толстую книгу и пустой графин неплохое прикрытие на случай если кто нибудь его заметит комнаты слуг и кухни находились на первом этаже а библиотека на втором через три комнаты от нашей спальни сам деис поселился над нами и всегда мог соврать что захотел почитать перед сном другую книгу и набрать водички поэтому и спустился слуг не позвал из-за неисправного колокольчика. Я могла поспорить, что комиссар заранее пошаманил над артефактом и обеспечил себе алиби. Шакал недоверчивый. Сквозь зубы процедил догман, и через миг мои щиты засекли чужую ментальную магию. Мощную и слишком узнаваемую. Заклинание паука невозможно было ни с чем спутать. Его сканирующие щупальца обжигали, словно порыв горячего воздуха. От каждого плетения во все стороны растекались гипнотические волны, напоминающие разводы на барханах. Магия догмана походила на бурю в пустыне, но пока паук лишь разминался, его щупальца беззвучно скользили по коридору, оплетая ничего не подозревающего арте гузмииными кольцами. Казалось, еще немного я услышу шелест ползущей по дюнам кобры, а пол под ногами превратится в раскаленный песок. Проверяет, все ли по местам сидят. Хриплый смех паука разбил звенящую тишину. Провокаций боится. Даже парализующий артефакт с собой прихватил. «Он точно не дома обыскивает?» — спросила, не сводя взгляда с Диеса. «А вдруг и комиссар за документами или артефактами приехал?» «Всё может быть», — легко согласился Дагман. «Но пока он лишь осматривается и следит, чтобы гости находились в своих комнатах. Не доверяет он нам». «Конкретно нам?» — уточнила. «Или вообще всем?» Паук не ответил, хрустнул несколько раз пальцами, разминаясь как пианист перед сложной партией, и призвал теневую паутину. Едва он подцепил несколько нитей, удлинившимися когтями, по комнате разлился мелодичный звон, а Файсаль подскочил на лапки и в два прыжка забрался хозяину на плечо, помогая удерживать плетение. Нити засияли серебром, отбрасывая на хищное лицо мага лунную тень и подсвечивая старый шрам. Но удивление он не портил паука, а лишь подчеркивал его суровую мужскую красоту. Он никому не доверяет. По губам менталиста скользнула ехидная улыбка. Посмотрите, какой за ним шлейф тянется. Будь его волей он бы всех здесь под замок посадил и устроил допрос. Присмотревшись, я увидела тонкие призрачные нити, оплетающие дей с опульсирующим клубком. Паук периодически подцеплял самые яркие паутинки и отслеживал, к чьей комнате они тянутся. Роберта он ненавидит», — продолжил Дагман. «Меня тоже. Посмотрите, какая змея скользит к моим апартаментам. Аж потолок пробивает». Высед комиссара действительно тянулся толстенный мутно-зелёный корень, напоминающий ветку, перемазанную болотной тиной. «А Маргарет, похоже, он искренне любит», а в золотых глазах плеснулось лёгкое недоумение. «Или так сильно желает, что готов потакать любому капризу и защищать от всех бед и проблем. Не могу понять природу его чувств, но они действительно очень сильные. Выходит, он нам не конкурент?» — поинтересовалась я. «Зависит от того, чего добивается сама Маргарет», — немного подумав, ответил менталист. Комиссар как раз закончил торжественный обход второго этажа, и тут в поле зрения наших камер вновь попали вездесущие варги Надея и сотворюшки не обратили ни малейшего внимания, гордо просеменив дальше. Зато Дагман с Файсалем оживились, выпуская новую порцию ментальных щупалец. «Позже вернёмся к комиссару». Тень мага соскользнула с плеча, растворяясь в ночной темноте. Пора заняться демонами. Сантьяго призвал многоуровневое парализующее плетение, его алые всполохи я узнала моментально. Жаль, помочь ничем не могла. Вдвоём было бы проще удерживать арканы, и ловить в его сеть снующих по особняку демонов. Но в нынешнем состоянии я могла лишь следить за экраном и сообщать о новых гостях. Катарина, на тебе охранники и диас предупредил дракон, готовясь накрыть ближайшего Тиварга заклинанием. «Поняла. Пересев поближе, я наклонила планшет к себе, чтобы ничего не упустить. Вампир по-прежнему шастал по первому этажу. Хьюго патрулировал сад, а Дейс осторожно скользила обратно к лестнице. Не найдя ничего подозрительного, он решил спуститься, а мне очень хотелось посмотреть, как на него отреагирует Дорн. Сомневаюсь, что кровопийца оценит душевные порывы комиссара». Странно только, что он до сих пор не унюхал постороннего. Или у него приказ не трогать гостей, а лишь следить, чтобы тени на рукам не оказались в зоне интересов Донны. Поделиться этим предположением с остальными я не успела. Едва один из теваргов поравнялся с нашими дверями. Сантьяго накрыл его парализующим арканом. В этот же миг из тени выскочил Файсаль. а Оседлав демона, словно заправский наездник, паук накинул ему на пасть теневой намордник искрылся скрылся с места преступления. А через секунду аркан догмана растворился, оставив после себя едва заметную сизую дымку. «Первый готов», — усмехнулся менталист. «А осталось ещё шестеро». М да, работёнка на всю ночь. А ведь нам ещё дома осматривать и тайники искать». «Сюда направляется ещё один тиварк», — прошептала, заметив новую тень. «Теперь по нашему этажу шастали только демоны». Диас уже спустился и сейчас крался на перерез Дорну. Затаив дыхание, я следила за двумя мужскими фигурами и гадала, чем закончится их встреча. Но едва комиссар выскользнул из-за угла, вампир превратился в туманную дымку и скрылся под диваном. Неужели охранникам действительно приказано никого не трогать, а просто наблюдать? Второй теварк готов. Голос дракона вибрировал от охотничьего азарта. «Вижу третью цель». Хотела предупредить, что к лестнице подбирается ещё один песик. Как вдруг ночную тишину разорвало глушающий вопль. Вначале одинокий, но к нему тут же присоединился ещё один голос и ещё. Я не ошиблась, отсроченные признаки проклятия вступали в полную силу. И первыми на них среагировали алые павлины. Редкие пташки исполняли симфонию смерти, оплакивая хозяина. Дикие чудовищные звуки сливались в единую какофонию растекаясь по всему дому штормовыми волнами, оглушая и сводя с ума. От неожиданности шныряющий по первому этажу Диис выронил графин, и к воплям птичек присоединился звон бьющегося стекла и громогласное ругательство. Законник рухнул на пол, накрыв ладонью порез на голени, а из-под дивана опрометью выпрыгнуло серебристое облачко. Одуревший от аромата крови вампир пытался слинять подальше, пока его не накрыло с жаждой. Но далеко улететь Дорну не удалось. Из комнат начали выскакивать проснувшиеся от криков родственнички, и, заметив стелящийся по полу туман, Роберто истерично заорал. «Пожар! Горим! Спасайся, кто может!»